Глава четвертая Не нервничайте, не тратьте свои нервы. За вас это сделаем мы. Футбольный комментатор Владимир Стагниенко. Расположился я в коридоре на деревянной замызганной лавке, костыли сложил, а стену опер, ногу больную вытянул. Федора Федоровича ждал, и ждать пришлось недолго. Ванька обернулся на голос и увидел в дверях мужичка среднего роста, ну и сразу его узнал — Костиков. «Ну, конечно, он и есть Федор Федорович, можно и догадаться, мой одноклубник». Костиков, улыбаясь, подошел ко мне, крепко обнял и взъерошил волосы на голове. Как старший опытный игрок он был рад видеть более молодого футболиста, хотя теперешнее тело было всего-то на пару лет младше полузащитника. «Ну, ты бы хоть позвонил. Я все ждал, когда тебе мандарины-шмандарины привезти. Весь как на иголках. Специально же номер свой в ординаторской оставлял». «Да беспокоить не хотел Федя. Заверил я. У тебя сезон в разгаре, тренировки, матчи, разъезды. Чего я тебя буду от дел отвлекать?» Понятно, что футболиста я лично не знал и видел Федора всего во второй раз в жизни. но видя, что он настроен ко мне дружелюбно и поддерживает, ответил ему тем же». «Какое там отвлекать?» Он отмахнулся. «Я считаю, на следующий день после кубка с Динамо связки потянул. Теперь месяц нагрузку нельзя давать. Из игры выпал». «Ладно, чего мы все про меня? Нога твоя как?» Федя уставился на ногу, которая, надо признать, выглядела неважно. А в аппарате Елизарова неважно вдвойне. «Ты же это не в заправду?» Уточнил он. «Чего?» «Ну, заканчивать с футболом собрался». «Не знаю, Федь, наши вроде в Германию снимки отправляли» какому-то доктору местному, но там не взялись за реабилитацию. Поэтому, как я понял, это все. Финита ли комедия в смысле? С уже общался. Что он говорит? Мигом посерьезнел полузащитник, и лицо его сделалось грустным. Вернее, приобрело привычное выражение. С в команде называли Константина Павловича Бекасова. Кстати, не просто так. Было время и самих спартаковских футболистов в народе именовали боярами. Оттуда и пошло прозвище главного сударин. Как понимаю, ему сейчас не до меня. Команду из кризиса надо вытаскивать. Предположил я, помню, неудачные результаты Спартака последних туров. Честно говоря, ни с кем, кроме администратора Лёни, за последние две недели не виделся, да и с тем один раз. И что, ты один все это время здесь тух? Ну даешь Павлов. Ребята за тебя спрашивали на перебой. Молодые, особенно Санька крепостной. Игорек Каримов, хотели прийти проведать?» «Чего не пришли? Я двери запертыми не держал. Не люблю разговоры в сослагательном наклонении. Если кто-то что-то хочет, то он делает. Ну а если не делает, то не хочет». «Ну как, я же им сказал, что когда идти можно будет, нас сразу из цита известят». Выплеснув первые эмоции, полузащитник скинул с плеча спортивную сумку. «Мне сестричка сказала, что тебя одеть нечего». «Как видишь, одет в то, что есть», — подтвердил я, окидывая взглядом больничную пижаму. «Понял, ну смотри». Костиков достал из сумки спортивный костюм со спартаковской эмблемой. Вручил. «Ну-ка, примерь, должно подойти». Костюм был свернут в рулон, но когда я его развернул, то увидел, что тот хорошо мне подойдет по размеру. Как будто Федя успел съездить в магазин. «Пойдет?» Это я у Баянова позаимствовал, только ему ни слова. Подмигнул полузащитник. «Рот на замке вообще не вопрос. Переодевайся давай. Если что, шорты у меня тоже есть. И правда. И не первой свежести. Не успел постираться». Я решил не выдумывать велосипед и переоделся прямо на лавке. Пока дают, надо брать, что называется. Думал сначала шорты попросить, предположив, что аппарат Элизарва в штанину не влезет при всем желании. Но не понадобилось. Оказалось, достаточно штанину аккуратненько подвернуть, и железяка на ура проходит. Одевшись, скомкал больничную пижаму я ставил лежать на скамье. Хотелось верить, что она больше никогда не понадобится. «Ну, у тебя и видок, Ванек, на терминатор смахиваешь», — прокомментировал Федор. Выглядел я действительно странновато, жутковато, даже с железной бандурой на ноге. Но всяко лучше, чем идти в город в пижаме. «Ну что, готов? Пойдем. Не надо тебе никого предупредить, справку там взять, подпись подмахнуть». Полузащитник плечами пожал. «Рассчитаться, сможет просят». «Меня уже выписали. Я кивнул на документ, лежавший на лавке». «А это?» — указал полузащитник на аппарат Лизарова. «Не надо эту бандуру с ноги снимать». «Не, со мной останется. Ты же сам видел, перелом жуткий был». «Понял, останется и останется. Ладно». «Я, конечно, думал, тебе, Константин Иванович, звонил, и вы пообщались. У нас же сегодня празднование в столовке намечается». Костиков щелкнул увещательным пальцем по сонной артерии. «За кубок в смысле чествования. Всех позвали. Меня твоя медсестра, считай, на выходе из квартиры застала. Только не говори, что не знал». Добавил Федор, видя, как я удивился его словам. «Видимо, позвали всех, да не всех. Первый раз слышу о чествовании». А Константин Иванович, если звонил, то мне ничего не передавали. «Ну, Иванович, наверное, думал, что ты к этому моменту не оклемаешься», — предположил Костиков. «Ладно, чего гадать на кофейной гуще. Этот кубок твоя заслуга прежде всего. Так что пойдем. Тебе может помочь как? Поддержать?» «Сам справлюсь, не надо». Передвигался ей еще тяжело, хоть и принаровился на костылях, как сайгак, скакать. Федор все же помог мне подняться с лавки, взял выписку, себе в сумку сунул не глядя. Ну и двинулись к выходу. Костиков казался отличным мужиком, открытым и чутким, безо всяких налетов звездной болезни, на которую у полузащитника имелись все основания. Популярность футболиста в народе просто зашкаливала. В остальном он производил впечатление мужичка из тех, кому не плевать на ближнего. Прежний обладатель тела наверняка имел с Федором дружеские связи. Но нынешний я этого попросту не припоминал. Но задружиться с ним было тнюдь не прочь. Пока ковалял на костылях к двери, Федор дошел до выхода из больницы, выглянул в окно, макушку почесал. «Слушай, Ванюк, чего спросить хотел?» «А тебе оно, точно надо сейчас с журналистами твою травму мусолить? Может, переждет? «С журналистами?» – переспросил я, не совсем понимая суть вопроса. «Угу» подтвердил полузащитник, выглядывая в окно. «Они же не слезут, а у нас времени не то, что много. Опаздывать совсем не хочется. Да и Иваныч не любит опоздания, сам знаешь». «Честно говоря, не понимаю, о чем ты...» Я запнулся, потому что подошел к окну и увидел там целую толпу журналистов, не пойми откуда взявшуюся. Я-то никого и никуда не звал. «Не ты их пригласил?» Удивленно уточнил Федя. «Нет, конечно». Блин, кто-то в больничке похоже твои выписки слил. Вот заразы! И совесть же людей не мучает, за рубль готовы с потрохами продаться. Может, они не меня ждут? Мало ли отделение дополнительно в цито открыли, предположил я. Федор посмотрел в ответ таким взглядом, что вопрос снялся сам по себе. С другой стороны, ничего удивительного в том, что журналисты столпились у входа. Тема травмы Павлова, как и следствие возможного завершения карьеры, в разрезе из рук вон плохой игры «Спартака» занимала первые полосы всех газет и журналов. «Нет Павлова, нет народной команды», — гласили заголовки. Но наглость журналистов в 1989 году была далеко от наглости их местных коллег, особенно из числа папарацци. Те бы уже до палаты добрались, а эти даже внутрь не заходят. «Походу, они за эксклюзивными кадрами охотились, Вань», — предположил Федя. Я представил первые полосы завтрашних газет с собственной фотографией на костылях и с аппаратом Лизарова. «Так, придумал. Делаем, как делали в Минске», — предложил полузащитник, поднимая указательный палец. «Напомни хоть, как делали». Попросил я, понятное дело не помня, как обстояли дела в Минске. Память прежнего тела все больше срабатывала на лица, а вот где и что происходило, с этим приходилось чуточку сложнее. «Подсылаем подсадную утку к журналистам. Только вместо Лени сегодня уткой буду я. Отвлеку их и переключу внимание. А ты...» Федор сунул руку в карман и достал ключ с надписью Вас на тонкой металлической цепочке. «Держи, моя копейка за поворотом стоит. Как заведешь, ко входу подъедешь. Я на ходу на сиденье прыгну. Как тебе план?» «Ты пошутил про подъедешь, у меня же на ноге железяка, только на механике ездить, сцепление выжимать». «Блин, точно, ладно», — полузащитник задумался на миг. «Тогда на заднее сиденье ложись, а я следом прибегу». Сговорились. Я ключи от копейки взял, а Костиков, гулко выдохнув, открыл входную дверь и вышел к журналистам. «Товарищи, я знаю, что вы Ивана Павлова ждете, но пока у меня заявление, прошу вашего внимания» и с этими словами отвел толпу журналистов от входа в больницу якобы какое-то заявление делать. Проход открылся, журналисты вслед за Федором мигрировали, а я, пользуясь шансом и вооружившись костылями, втопил в противоположную сторону, где за углом стояла копейка полузащитника. План почти удался. Именно что почти. один из журналистов обернулся и увидел меня сваливающего на всех парах. «Вон он!» Все остальные журналисты разом обернулись. Мгновение, и вся толпа бросилась вслед за мной, скрывшимся за углом. Ваня, беги! успел только выкрикнуть Федор вдогонку. Понимая, что журналисты меня попросту сожрут, я кое-как доскакал до красной копейки, одиночно припаркованной у тротуара, сунул ключ в личинку дверного замка, открыл и, как и договаривались с Федором, нырнул на заднее сиденье автомобиля, тотчас захлопнув за собой дверь. В зеркале заднего обзора увидел, как выбежали из-за угла больницы журналисты и принялись оглядываться. Потеряли. Павлова будто сквозь землю провалился, нигде нет. Но потом сориентировался юноша лет 17, в котором можно было узнать молодого начинающего репортера-внештатника, еженедельника собеседник Игоря Торбинера. «Он в машине Федора Костикова!» Но прежде чем журналисты успели двинуться к копейке, из-за угла выскочил сам полузащитник, протиснувшийся среди журналистов и со словами «Простите, извините, мы опаздываем» бросившийся к автомобилю. Через несколько секунд водительская дверца распахнулась, на переднее пассажирское сиденье спикировала спортивная сумка, а на водительское сиденье плюхнулся сам Федор. «Ваня, ключи давай!» Я тут же сунул ему ключи. Пока тот ловчился вставить ключ в личинку замка зажигания, табун журналистов уже подбежал к копейке. Правда ли, что вы завершили игровую карьеру? Сможет ли без вас Спартак выиграть чемпионат? Вам ищут замену, как думаете, кто может стать новым одиннадцатым номером команды? Посыпались вопросы с разных сторон. Но Федор тоже не терял времени даром. Завел вас и дал по газам, обдавая журналистов вонючим дымом из выхлопной трубы. Тяжелая, однако доля журналистская. Копейка вывернула на дорогу, и только тогда, когда журналисты остались позади, полузащитник сбавил скорость. Ну, оторвались, кажется, подмигнул Костиков в зеркало заднего обзора. Иваныч, кстати, запретил общаться с прессой после проигрыша Зениту, так что тут без обид со стороны пишущей братьи, к арена все вопросы. С этими словами он опустил боковое окно, достал сигарету и закурил, ничуть не смущаясь. В то время курить было нормально, и курили многие игроки. Даже нынешний тренер сборной Лещин, а динамовец Добровольский выкуривал по две пачки сигарет в день. А вообще атмосфера не самая приятная в клубе. Хуже, чем было до кубкового финала, вздохнул Федор. Не знаю, чем все закончится. «Почему так?» – заинтересовался я. Не лишним виделось понимать вводное внутри своего нового клуба. «Ну, поговаривают, что Николай Петрович готов подписать заявление Ивановича на увольнение», охотно объяснил Федор. «Ты же сам мне рассказывал, забыл?» «Чтобы что-то забыть, это надо знать». Я, разумеется, ничего Костикову не говорил. Зато историю ухода оригинального Бекасова из «Спартака» накануне чемпионского сезона 1989 года помнил достаточно четливо. Много эту историю мусолили в прессе и во всяких мемуарах и биографиях. И якобы после смерти Андрея Петровича Классникова между его старшим братом Николаем Петровичем и тренером Константином Павловичем обострился старый конфликт. Гайдай не мог смириться с динамовским прошлым Бекасова. И когда в сентябре 1988-го Бекасов психанул и написал заявление об уходе по собственному, в дальнейшем он уходить передумал, понятное дело. Старший классников заявление сохранил. Как я понял, Николай Петрович был не прочь воспользоваться им после череды неудовлетворительных матчей и разгромного поражения от «Зенита» в Ленинграде. Как команда на это реагирует? Изменилось, что в мое отсутствие? Как устали все. Сам же знаешь, что он после прошлого сезона половину основы подал на из команды. Кому такие качели понравятся? Хочется больше стабильности. Я Ивановичу уважаю, но такие вещи не поддерживаю. Но это я уже тебе говорил. Федор докурил до самого фильтра. Кстати, курил он те же самые сигареты, что мне предлагал Лёня в палате. Где церемония будет? В Тарасовке, мы что туда едем. Я ж тебе уже говорил. Чего не в ресторан? Ты чего? Николай Петрович не переносит рестораны? Возмутился Федор удивленно уставился на Ивана через зеркало заднего обзора. «Тарасовка значит Тарасовка». Тем лучше. Я как раз планировал отправляться прямиком на Спартаковскую базу после выписки. А тут совпало. База находилась в получасе езды от северо-востока Москвы. Добрались до места достаточно быстро. По пути полузащитник вспомнил некоторые подробности крайней игры. «Представляешь, Ванек, я травмирован, на поле меня нет, а болельщики все равно орут целым сектором. Что на поле Западкова, это морда Костикова». А наши им отвечает свое. «Забивать всегда готов, всем подряд наш Костиков!» «Классно! Но меня-то на поле нет!» Заехав на территорию, я заценил легендарную водонапорную башню с деревянным куполом. Забора в 1989 году в Тарасовке еще не было. Федор спокойно заехал на базу, поехал в сторону главного корпуса, мимо полей, домиков для инвентаря и турников. На одном из полей были установлены кольца с деревянными щитами для игры в баскетбол. Игра помогала футболистам отвлечься и напряжение снять. На окнах главного корпуса висели красно-белые занавески. У входа стояли автомобили, среди которых особо выделялся салатного цвета «Мерседес». Я обратил внимание, что значок «Мерса» скручен с капота. «Главное уже здесь», – прокомментировал полузащитник, останавливаясь рядом с «Мерседесом» главного тренера и глуша мотор. Следом Федор поднял окна на своей копейке и вышел из машины, помог выбраться мне, подержал костыли, пока я вылезал. «Ну что, пойдем?» «Идем, надеюсь, кормить то будут, мне больничная еда сточертела». «Павловна голодным никого не оставит» и мы двинулись в главный корпус, где уже собрался народ. «Феть, а Феть, а как проходить чествование будет, ты в курсе?» «Поедим, чай попьем, конверты с премиями получим, да Николая Петрович послушаем». Вот бы он не решил Евгения Онегина продолжить читать. «Онегина? Он на обратном пути из Ленинграда читал, чтобы мы музыку не слушали», охотно пояснил полузащитник. Вот так, разговаривая обо всем и ни о чем, зашли в столовую. Мне хотелось повидаться живьем с главным тренером, да и с остальными спартаковцами. Но больше всего я хотел понять, что будет дальше и какую судьбу приготовил для меня клуб. Потому как ситуация оставалась подвешенной до сих пор. А чего я терпеть не мог, так это неопределенности, которая мешала строить нормальные рабочие планы.